Память святого мученика Илеодора. В царствовании Аврелиана, в помфилийском городе Магиде, которым управлял Аэций, безбоязненно проповедовал Христа один благочестивый человек именем Илеодор. За это он был схвачен и приведен к правителю, обвиненный в распространении гонимого учения. Святого привели на суд. На допросе правитель Аэций долго убеждал Илеодора, чтобы он отрекся от Христа, и принес жертву идола. Но святой мужественно и твердо исповедовал Христа Богом, тогда правитель повелел повесить его и строгать его тело железными когтями. Во время мучений святой Элеодор громким голосом воскликнул, «Господи Иисусе Христе, помоги мне!» В тот час последовал голос с неба, «Не бойся, я с тобой!» Голос этот слышали исполнители казни, которые видели при этом и четырех ангелов, Видение так подействовало на них, что они уверовали в Господа нашего Иисуса Христа и стали обличать правителя. Разгневанный правитель тотчас же повелел бросить их в море. Вместе с этим он повелел разжечь медного вала и бросить туда мученика. Когда святой был вержен туда, то по молитвам его вол тотчас же остыл, а святой воспел Богу благодарственную песню. Узнав об этом, правитель удивился и, подойдя к медному валу, убедился, что волк мгновенно остыл. Обратясь к святому, он сказал, «Нечестивец, твои волшебства превозмогли даже огонь!» Святой же отвечал, «Не волхлование сделали то, но помощь Христа!» Сказав это, святой стал просить у мучителя три дня сроку, чтобы обдумать, что делать. Когда святой был освобожден, он тайно отправился в капище и стал там молиться. По молитве святого произошло землетрясение, во время которого идолы, упав, разбились. Узнав об этом, правитель приказал снова привести на суд святого Элеодора и, исполнившись гнева, повелел повесить его и в голову его вонзить разожженные гвозди. Испытывая страшную боль, святой призвал на помощь Бога, и тотчас же мучения его облегчились. Тогда правитель приказал наложить на него тяжелые железные оковы и привести к правителю одного соседнего города. Когда святой Илеодор был приведен в последнему, то тот долго беседовал с ним с той целью, чтобы принудить его к принесению жертвы идола. Но, видя его упорство, правитель повелел вложить руки и ноги его в четыре расщепа дерева и затем бросить в разожженный котел. Находясь в котле, святой молился и вместе с этим призывал предстоящих войти к нему, говоря, что это не причинит им вреда. И многие из бывших там уверовали в Господа нашего Иисуса Христа. «Поистине велит Бог христианский», — говорили они. Правитель, видя, что многие уверовали в Бога Илеодорова, и боясь, чтобы уверовавшие не скрыли святого мученика, приказал отвезти его в Магиду. Тогда воины взяли его и пошли вместе с ним. Прибыв в Магиду, они снова привели его на суд. Подвергнув святого испытанию, правитель повелел повесить его, строгать его тело и затем отсечь ему голову. Когда Илиадора влекли за город, святой мученик сделал знак рукою влекущим, чтобы они остановились. И когда те исполнили его просьбу, он совершил моление, после чего был обезглавлен.